Глава 9. Бессонная ночь Мы неплохо обосновались на своей позиции. Генерал все-таки был профи. Чем дольше я находился в его обществе, тем больше убеждался, что он – сила. Уже через полчаса работы операторов на комплексе «Глухарь» мы накрыли все округу своей радиоэлектронной паутиной. На лицах инженеров царили торжествующие улыбки. На экранах радаров виднелось стальное кольцо вала муравейника, колонны внешников внутри и снаружи, рассеявшаяся по поселению техника Стронгов, громадная автостоянка грузовиков за стеной стаба. По всей видимости, муры каждый раз привозили из Рынска КамАЗа и ставили их туда. Македонский обмолвился. «Красота-то какая! Чисто в эфире!» «Нет мусора от десятков радиостанций, помех от техники. Приятно работать!» Возившийся у мониторов солдат согласно закивал. «Двенадцать каналов устойчиво держим. Дешифровка несложная совсем». Генерал уже стоял мрачный, как туча. Я, воспользовавшись паузой, спросил. «Генерал, что-то не так?» Он ответил. «Что-то с зубами происходит. Жмут, вроде как дёсны распухли. Видно, не прошёл мне даром приём жемчуга» и повернулся к солдату. «Ну как? Что говорят?» Солдат ответил. «Один канал тех, за которыми мы ехали?» Они закончили с мурами и внешниками в стабе «Муравейник». «Старшой у них там, какой-то бананан». «Пленных освобождают из подземной тюрьмы и трофеи собирают». «Лёгкий боем выдался». Генерал присел на приступку машины, оперся локтями о колени. В руках он вертел свою рацию. «Неплохие вроде ребята. Пленных освободили». Я думаю, им стоит доверять. Должны же здесь быть нормальные люди. Я встрял в их разговор. Наверное, и Алена там, среди пленных. Наверное. Как бы узнать? Слушай, солдат, давай-ка на их волну меня. Поговорю с ними. Солдат быстро-быстро завозил пальцами по тачпаду, закладывал кнопками. «Айн, момент! Извольте!» Он воткнул штекер в одно из гнёзд и подал генералу присоединённые наушники с микрофоном. — чтобы им сказать такое для начала? — Привет, Банан, я генерал. — Бананан! — поправил сидящий рядом солдатом Македонский и присвистнул. — Твою мать! Фиксирую множественные сигналы с северо-востока! У операторов на мониторах шквально начало расти количество тонких зелёных столбиков. Десять, двадцать, сорок. Из глубины салона послышался ропот других операторов. «Они все однотипны, техника. А вот канал связи...» Генерал встал, разогнулся, положил руки с рации за спину и вгляделся в таинственную даль. Несмотря на бравую позу, он казался угрюмым и задумчивым. Солдат продолжил. «Дешифрован! Это речевая передача! Вывожу на динамик!» Динамик зашипел, и сквозь гул генератора послышался голос со странным певучим акцентом. Это мастер-хиша. Стаб захвачен стронгами. Все мои люди погибли. Вы не успели. Мастер-хиша, дело честь отомстить за них. Я так не думаю. Стронги ограбят и уйдут, и мы вновь заселим этот стаб. А месть предусматривает большую трату дорогостоящих боеприпасов. Более низкий голос парировал. «Не переживайте за наши боеприпасы. Они все выписаны на скребера, а у нас осталась половина. Да и не для того мы крюк сделали. К нашему жемчугу мы еще и жареных стронгов сотню привезем. Да вы все планы свои по органам перевыполните». Генерал повеселил и оживился. «Жемчуг, это хорошо. Решено». «Влезаем в это дерьмо!» Динамик не утихал. «Только без напалма, пожалуйста, и без вакуумных бомб, а то там нечего собирать будет. Накроем ракетами и потом дронами с бомбами зачистим. Сидите там тихо, пока мы вас не заберем». Канал потерял активность. «Множество цифровых сигналов, — вновь заговорил Македонский, — идентифицированы. Это малые ракеты, пятьдесят штук. За ними пятьдесят дронов. «Дешифруем каналы связи! Определяем радиокоманды!» Продолжил из глубины салона командир расчета перехвата управления тракторист. «Должны успеть!» Ориентировочное время прибытия ракет — две минуты. Дронов — десять минут. Генерал всегда быстро принимал решения, особенно когда это было необходимо. Как он говорил, рубануть с плеча. Прижал наушник к уху и включил микрофон. «Бананан! Слушай и действуй!» Через полторы минуты весь стаб будет уничтожен ракетами. Спуститесь в подвал или как можно глубже. Бананан, походу, тормозом не был. Разбираться что и как не стал. Наушник рации донес далекий голос. «Все в укрытие! Ракетный удар! Спускаемся в подземную тюрьму! У нас минута!» — затараторили ответы с рации Стронгов. Судя по запыхавшемуся голосу, Бананан обижал он изо всех сил. «Кто вы? Назовитесь! Как попали на нашу чистоту? Откуда информация?» Генерал раздумывать не стал. «Это долгая история. Мое имя — генерал. Крестил Калина. Радиоперехват канала внешников». В голосе Бананана появилось эхо. По всей видимости, он начал спускаться в подвал. «Я такого Стронга не знаю. Имени этого не слыхал». «Он нас всех окрестил. Наша группа из военной части руинска Ведем вас от водонапорной башни». Бананан перебил. «А там же Орда! Горош, ультраэлитник! Что-то, брат, у тебя не сходится! свистишь Генерал ответил невозмутимо. «Один человек помог и вывел оттуда. И этого Гороша с ним угомонили. Еще до того, как окреститься. А Орду мои ребята покрошили крупняком, земля им пухом». Многократно отраженный голос продолжил. «Вояки там крутые прилетают и заряжены хорошо. Можно поверить. Хотя сказочно как-то. Человек, ультраэлиту!» В динамиках заскрипело ржавое железо, и голос стал совсем приглушенным, а потом и вовсе утонул в раскатистом гуле взрывов. В горизонт осветили яркие вспышки, последовавшие каскадом одна за другой. Я знал, что скорость звука где-то 300 метров в секунду. Начал считать «раз», «два», «три». На двенадцати до нас донёсся отдалённый непрерывный гром, как при грозе. Двенадцать делит на три, выходит четыре километра. Когда я закончил считать, вспышки прекратились, а громыхало ещё секунд десять. Генерал покричал в микрофон. «Бананан! Бананан!» Ответом был только треск. Наушники беспомощно опустились в разогнутой руке. Все ненадолго оторвали взгляды от мониторов и печально, но в то же время сурово переглянулись На динамик тоже транслировался канал стронгов. Одни шипение и потрескивание Я был в трансе. Пленники, Алена, стронги в подвале, тишина после ракетного удара. Мои мысли слились с этим шипением динамиков и превратились в прямую, как кардиограмма у покойника. Но вот на этой прямой появились всплески, «Щелк, щелк, щелк, щелк, щелк, щелк, щелк, щелк, щелк, щелк, щелк, «Стоп! Спартак-чемпион! Спартак-чемпион! Ритм знаменитой речевки!» Я воскликнул. «Они живы, слышите? Это не случайные щелчки. Такого ритма не может быть случайно!» Солдат уже ожил. «Спартак-чемпион! Он контужен! Жмет кнопку, чтобы показать нам, что они живы! Генерал воспрял. «Живы!» Он заглянул в душный, наэлектризованный салон. «Есть идея по дроном». «Дешифровали команды?» Тракторист сидел, как паук в паутине в окружении мониторов и клавиатур. Он ненадолго оторвался и с коварной улыбкой глянул на командира. «Кажется, я вытащил их блок управления. Загрузочный пилотный код вообще не зашифрован. Они тут, походу, никого вообще не боятся в плане рэп» с дикрями же думают имеют дело солдат доложил я настроился на каналы всех дронов есть команды нет еще тут только пакеты мы сразу на все подавать а то мало ли что я хотел просто самоуничтожение скомандовать но тут можно и больше ответил тракторист генерал отдал приказ давай делаем чтобы они сами свою колонну накрыли трактористы наконец открывший рот болтон в один голос сказали «Нужно еще время!» И тут из радарной установки доложил святой. «Вижу всю колонну внешников! Два километра до стаба! Вижу дроны! Они и влетают в стаб!» Македонский похвалился. «Компьютер хороший. Ведем все цели двумя системами. Радарный, лидарный. Предлагаю радар отключить, они все же могут засечь облучение и запеленговать нас. А лидар, световой радар, так просто не засечешь». «Отключай. Сейчас все мощности потребуются». «Аккумуляторы как?» «Сто процентов», — ответил, мазнувшись взглядом по уголку одного из мониторов антиквар. «Генератор выключайте. Тоже может нас выдать». Аккумуляторщик защелкал тумблерами. Ночь стояла прохладная, но от работы аппаратуры людям было тепло. Без привычного гула генератора показалось, что уши набиты ватой. Но вот новые звуки заполнили окружающую ночь, гудение вентиляторов и трансформаторов, Щелчки, реле и клавиш. Из открытой двери Кунга с операторами лился тусклый свет. Тень генерала рассекала этот свет и падала на землю черной морской звездой. Обзор сверху закрывала натянутая в два слоя густая маскировочная сеть. Все были заняты делом, и только я не находил себе места. Порученное мне охранение периметра было бессмысленно. Лидар плюс инфракрасная сигнализация и так охватывали солидный круг вокруг нашего глухаря. Динамик вновь ожил. На чистоте стронгов послышался голос. «Ребят, валите отсюда скорей! Спасибо, что дали нам пожить лишних десять минут!» Генерал буквально подлетел к висящим на своем шнуре наушникам с микрофоном. Оттуда слышались звуки ожесточенной стрельбы. Бахнул многократно отраженный эхом взрыв. «Тут большие и средние дроны с биосканерами и фугасами! Они нас видят сквозь бетон! Нам хана!» хоть пару собьем перед смертью простите если что генерал прокричал не высовываться мы еще не все карты сбросили он пристально глянул на болтона тот словно почувствовав его взгляд быстро скороговоркой выпалил так ребята рассылаю номера разбираем десятки вед на колонну слушаем корректировку от цветого с позиционированием в ответ операторы затараторили одновременно я есть принял готов я есть работаю Палец Болтона завис над кнопкой ввода немного дольше, чем раньше его пальцы ходили по клавиатуре. Щелчок. Святой без рации и внутренней связи докладывал голосом. «Принимаю телеметрию». «Так, правильно. Прямо летим». «Кто-то уклоняется вправо». «Солдат, твои». Солдат поводил пальцем по своему тачпэду и спросил. «А сейчас?» «Нормально. Идешь параллельным курсом с основной группой, чуть отставая». Тракторист-программист вмешался. «Извините, времени на команду регулировки скорости не было. Только вперёд, вправо-влево и сброс бомб. Выше ниже тоже нет, как видите». «Этого достаточно», — утвердил генерал. «Как ведёт себя колонна?» Святой сразу ответил. «Они останавливаются!» Генерал перешёл от двери Кунга с операторами в машину наблюдения, где была вотчина святого и антиквара. Напряжённо вгляделся в монитор с точками колонны и дронов. «Лишь бы не разъехались по полю!» С динамика вновь заговорил неизвестный Стронг. «Дроны развернулись, не сбросив бомб!» Генерал не стал отвечать ему. Ведь до соприкосновения остановившихся больших точек и летящего роя оставалось не больше секунды. Зато он отдал команду. «Болтон, тракторист, сбрасывайте все, что есть! Македонский, летишь дальше! Солдат, налево! Так, прямо! Сбрасывай!» Святой тоже крикнул. «Македонский, теперь и ты! Огонь!» Лидары на секунду ослепли от ярких вспышек. «Запускай радар!» — скомандовал генерал. «Есть!» — ответил святой. Изображение прояснилось. Генерал закричал в открытую дверь. «Тракторист! Болтон! Доставайте команды вниз и отключение! Остальные тащите эти хреновины сюда! Святой, веди!» Он хлопнул инженера по спине и выбежал в ночь. Трава под ногами хрустела от ини, но генерал в запале явно не чувствовал холода. «Я с Калиной наверх, в бинокль посмотрю на них. Калина, за мной! Мы уже должны видеть их отсюда!» Я побежал рядом с генералом, на ходу доставая свой казанский бинокль. На краю котловины мы одновременно упали среди кочек травы, выросшей на старых муравейниках. Свет от горящих машин позволил нам их немного разглядеть. Там точно были танки. Как минимум средние или даже тяжелые, я в них не разбирался. Они торчали на платформах с тягачами штук шесть. Стояли спокойно, не дергались. Славно горели топливозаправщики, их было два. Бронетранспортеров я насчитал десяток. У них занимались покрышки. Грузовиков, кунгов, без счета. Многие не сохранили нормального положения и перевернутые чадили. Рация полковника ожила. — Это Святой. Одна машинка уходит. Она с самого начала отдельно стояла, километрах в трёх от стаба. Сейчас рванула на восток. Хорошо разогналась. Скоро её потеряем. Генерал ответил. — Это мастер Херш... Мастер Хер... Как его там? Я поправил. Хиша. Я запомнил. Имена у них какие-то змеиные. Командир продолжил. — Мы что-нибудь сможем сделать? — Нет, — ответил Святой. Но он к своим дёрнул за подмогой. Долго тут тогда засиживаться не будем. Тут над нами и правей стали проноситься чёрные тени. Затем они зависли и устремились к земле. В основном садились нормально, но некоторые отключали моторы слишком рано и падали метров из десяти. Я с генералом оказался под градом из падающих на землю дронов. «Они что, идиоты там, что ли?» Только и успел выругаться генерал. На нас падала пятимоторная платформа-звезда тяжелого дрона-бомбовоза. Свист рассекаемого воздуха подстегнул воображение. Я живо представил себе наш конец от этих острых ножей или от пресса в полтора центнира плюс ускорение при падении, так что обнял генерала и активировал дар. Вокруг меня образовался кокон черноты. Все в нем выпало из обычного физического мира. Лопасть прошла сквозь нас, не причинив вреда и взрезав дёрн. Срубила две кочки за пределами сферы. От удара землю дрон подскочил и сполз немного вниз по склону. Его развернуло, и вторая лопасть прошла в опасной близости от моих ног. Дронопад закончился. Небо было чисто. Мы вывалились обратно. Поднялись, отряхнулись. Генерал отстраненно щелкнул кнопкой рации и, услышав в ответ тишину, отшвырнул выгоревший, бесполезный кубик. Он обнял меня одной рукой за плечи, и мы побрели вниз, обходя раскиданную повсюду на пути трофейную авиацию. Его вело, я чувствовал это, но не подавал вида. То ли дело в том, что смерть прошла рядом, то ли последствия пребывания в черноте, а может, и то, и другое наложилось. Впрочем, неважно. Мы шли до глухаря молча. Все было так хорошо, но Стикс дал нам сигнальчик. Операторы пребывали в приподнятом расположении духа. Никто ничего даже и не понял. Весело голдели у себя в кунге. А командир вроде оклемался. — Калина. Он протянул руку и крепко пожал мою ладонь. Не отпуская, потряс ее и обнял другой рукой. Крепко прижал к груди. — Спасибо. Глаза его блестели чуть больше обычного. Я серьезно ответил. Вам спасибо за то, что делаете. Генерал повернулся к пункту слежения святого и крикнул в распахнутую дверь. «Ну что там? Все тихо!» Он тут же получил ответ. «Движений нет!» «А как стронги!» «Молчат пока!» Генерал вернулся к конгу операторов, снова взял висящие наушники с микрофоном и нажал кнопку связи. «Это генерал». На той стороне отозвались. «Генерал, я Богомол. Прием». «Можете выходить». «Что с Банананом? Какие потери?» «Живой, только оглох и не слышит ничего. Одну бомбу всего сбросили на нас. Двое наших и один пленник погибли». «Вылезайте, присмотрите за местом, где горит колонна внешников». Мы выдвигаемся к вам на бронетранспортере с юго-запада. Смотрите, не шмальните. Конец связи. Генерал отключил микрофон. «Все не поедем. Я еду с Калиной. Македонский за мехвода. Стрелком болтан. Святой тут за главного на связи». Командир протянул руку трактористу, сидевшему ближе всего. «Дай рацию, а то моя сломалась». Тракторист вытащил из чехла на поясе свою и передал генералу. «Блин, что-то берцы жмут!» такая же фигня!» Болтон тут же стал расснуровывать ботинок. Все с интересом наблюдали за действом. Когда был снят носок, показалась нога с покрасневшими буграми над самыми ногтями. Сами ногти стали толстыми, непрозрачными и начали белеть. «Чё за хрень?» «Что, что?» меняемся мы же стали квазами констатировал генерал это мы как те топтуны да жерычи станем скоро и как на клавод такими когтями давить или на курок нажимать продолжил болтон всех утешил и подарил надежду подошедшей святой зато не мычим и не жрем друг друга плюс если верить ради прихватов среди этой разбитой колонны есть белый шамчук но настроение у всех несмотря на победу упала. Генерал заключил «Ладно, хорош болтать. Вопросов много, ответы все там. Прыгаем в БТР, да поехали». Ночь и не собиралась заканчиваться. Было холодно, хотелось есть и спать. Но мысль о том, что я, возможно, сейчас увижу Аленку, согревала мою душу. Мы въехали в видневшийся в темноте проход в сплошном ржавом, изрешечённом осколками металлическом валу из остовов автомобилей. Дальше тянулись развалины, скелеты каркасных домов, разбитые трейлеры. Нам встретились какие-то люди в камуфляже, брониках и касках. Они раскатывали по улицам большие покрышки и раскладывали их по перекрёсткам и углам. Некоторые кучи уже горели. Такое своеобразное освещение я видел впервые. Одновременно я задал себе вопрос. А зачем? Им сейчас освещение в захваченном стабе. И сам себе ответил. Значит, задерживаться здесь до утра, как и мы, они не собираются. Свет нужен, чтобы разграбить город сейчас. Два тинтованных, немного потрепанных КамАЗа ехали нам навстречу в проход. — А вот этого не надо. Ну-ка, закроем выезд. Мехот развернул БТР, и тот встал поперек прохода, заблокировав выезд трофейной команды. Взяв рацию, генерал закричал, «Богомол! Я генерал!» Тот ответил, «На связи, Богомол! Прием!» «Мы так не договаривались! Куда это ваши КамАЗы направились? Не к нашей или колонне?» «Я их отзову пока. Надо договариваться!» «Надо!» «Я иду к вам!» Скоро в отблеске красно-оранжевого пламени костров из покрышек мы увидели высокого человека с длинными руками и большой головой. Укороченный автомат висел у него за спиной, в руках был микрофон от рации, сама рация висела в нагрудном кармане камуфляжа. Он уверенно большими шагами двигался к нашей бронемашине. Из одного «Камаза» выкатился темный ком и двинулся следом. Это шел, иногда переходя на бег, низкорослый, полностью экипированный... Вояков в темно-зеленой новой цифре. На его спине во все стороны торчали разные военные орудия убийства. Пара тубусов РПГ, пулемет Калашникова. На груди свисал автомат. Мне представился даже самурайский меч, но его, правда, не оказалось. Ёжик явно запыхался, догоняя своего длинноногого товарища. Генерал вышел навстречу. Длинный пучеглазый человек с неприятным лицом протянул раскрытую ладонь и сказал. «Я Богомол. Пока Бананан отходит, буду здесь за главного». «Генерал», — представился наш командир. Богомол пожал ему руку. На секунду на его физиономии проскочили нотки брезгливости и потом какое-то удивление. «Спасибо вам за то, что спасли нас». Генерал хотел что-то сказать, но Богомол не дал ему этого сделать. «Понимаете, мой дар таков, что мне даже и не надо говорить с людьми, чтобы узнать, чего они хотят». Он освободил свою руку и положил ее на плечо подоспевшего солдата. «Я уже понял ваши мотивы. Мы решим все эти вопросы. А теперь скажите мне. Это же ваш человек?» Подполковник радостно воскликнул. «Шарафудинов!» «Да, товарищ полковник. Только я теперь мук, как доктор наук. Крестник Бананана». «Что?» — переспросил генерал. Богомол махнул рукой. Не обращайте внимания, что он говорит. Набегался парень по полям, намучился. Что видел, что делал. Главное, смотрите, какой орел стал. Понял. А я вот теперь генерал. Крестил Калина. Богомол отвернулся от мука и снова уставился в лицо генерала. Вы к вас, и вам нужен белый жемчуг из колонны внешников. Я правильно понимаю? Правильно, согласился бывший полковник. Но не только это. Мне для моего друга нужно отыскать его девушку из нашего города. Она иммунная. Ее сюда недавно привезли муры. Генерал поморщил лоб и потер виски, как будто у него резко разболелась голова. Инстинктивно он достал фляжку с живцом и отхлебнул. Богомол был явно озадачен. «Знаете что? Этот вопрос мы отложим. «Никакой девушки здесь нет, здесь вообще девушек не может быть!» Мук похабно рассмеялся. Но генерал пристально посмотрел в глаза Богомола. Тот отошел назад на шаг, даже показался задаченным, но лишь на миг. Непроницаемая маска ироничной улыбки вновь накрыла его лицо. Наш командир рубанул. «А я уверен, что вы сейчас соврали или как минимум покривили душой». «Что-то недоговариваете», не договариваете генерал говорил очень уверенно. «Да вы, батенька, природный, так сказать, ментат. Но не стоит пробовать на мне свои способности. Я просто не ждал. Расслабился, больше такого не получится. Но вы правы. Я не договорил Сейчас ее нет. Но была, и именно девушка. А сейчас ее нет здесь. Ее украли килдинги. Вам это о чем-нибудь говорит?» Генерал покачал головой. Богомол, наконец, стер неискреннюю улыбку с лица. «Прошу меня извинить еще раз. Мы люди, которые помнят добро, и иметь в друзьях такую силу, как ваш отряд хотел бы каждый стаб». Ментат Стронгов показал на мука и сказал. «Вот тот, кто вам нужен. Его способность обнаруживать то, что задано, или того, кто задан, очень пригодится при поиске жемчуга Иначе вам придется перелопатить сотни трупов и тайников в машинах внешников». А времени у нас у всех крайне мало. Одна машина внешников вырвалась еще в самом начале боя. И я знаю их нравы. Скоро здесь будет очень много врагов. Честно говоря, мы не ожидали этой второй группы так рано. Следовательно, это была не та группа карателей, что всегда прибывает на место разгрома колонны транспортников. Это же залетные егеря-охотники. Улей помогает новичкам. Идите, берите свой жамчуг. А нам пока и здесь хватает работы. Богомол отвлёкся. «Да, кстати». Он залез в карман, достал оттуда обгорелую книжицу без обложки. Между строк какого-то любовного романа ручкой было написано другое произведение. «Вот, тут поднял, в одном из домов. Автор — слон, бывший местный начальник, ментат. Для начинающего будет весьма любопытно и поучительно. Ознакомьтесь, его ж никто не учил. Весь путь проб, ошибок и успехов» вам будет проще тем более что вы сильнее его изначально вот еще карта южных кластеров я ее набросал пока вы ехали сюда на тетрадном листе расчерченном похожим на разбитое вдребезги зеркало чернели прямые линии и кружочки линии это дороги кружочки стабы линии ули всегда соединяет а стабы и есть стабы они всегда на своем месте мук мне рассказал про рынск это все южнее рынска а когда него доехать вы знаете Наш отряд набран в союзе вольных штабов Если здесь нам не удастся собраться еще раз, то добирайтесь до любого. Надеюсь, там свяжемся и встретимся в более спокойной обстановке. Поговорим обо всем». Генерал прибрал карту в карман. «За это спасибо». Богомол продолжил. «Мог пожелал ехать с вами. Эти камазы тоже вам, для трофеев с колонны. Там второй водитель из местных. Он типа аутист или дурак, но безобидный. Я проверил его». Слишком долго в стойлах донором просидел, свихнулся окончательно. Но дело свое знает. Приказы выполняет, инициативы не проявляет. Его местная знахарка зачем-то в повара перевела из скотины. Готовит он очень даже неплохо. С муком сдружился, сказал, что только с ним будет. «Люди мне нужны. Тем более мои. Техника тоже. У нас 40 беспилотников на поле лежат» сейчас блоки управления и спецбоеприпасы к ним возьмем тогда и карателей встретить можно будет богомол на миг задумался а потом сказал нет не нужно на них работает целая планета нет никакого смысла бодаться с ними напрямую они пригонят техники еще и еще мы же применяем тактику змейных укусов в болевые точки давайте стратегию войны с внешниками обсудим позже в более спокойной обстановке в нашем ближайшем стаде пилон а беспилотники отвезите пока на юг. Разберетесь с ними, может, потом сами за Белым пойдете. Или знаете что? С дронами вы будете представлять интерес даже для всего Союза Вольных штабов Если хотите, пристраивайтесь в хвост нашей колонны. Как мы будем уезжать, только будьте наготове». Богомол вновь протянул руку. Генерал пожал ее. «До встречи». «До встречи. Поспешите. Утром тут будет настоящий ад. Мы по-прежнему остаемся вам должны». Генерал запрыгнул обратно в БТР. Мук махнул рукой тому, кто сидел в кабине второго КАМАЗа и пошел к своему. Да, не так я представлял себе встречу генерала со Стронгами. Я был откровенно разочарован. Теперь Алена у каких-то килдингов. Видя мое замешательство, генерал меня ободрил. — Он не врал про твою Аленку. Я это почувствовал. — Я, оказывается, ментат? Мы только сейчас получили пропуск в этот мир. Он похлопал по бумагам, переданным богомолом. Возможности наши растут. Македонский, трогай. Направление, колонна Муров. А если там внешники остались? Возразил я. Генерал усмехнулся. Понимаешь, тут рой ракет накрыл стаб, и ничего. А вот одна такая бомба и под землей, под бетоном двоих убило, нескольких контузило. Что же на поверхности после 139? Не, брат, таких чудес на свете не бывает. Я мог бы возразить, но не стал. За нами из освещенного круга двинулись два тинтованных КамАЗа. Командир включил бортовую рацию. «Святой, как слышимость!» «Слышимость отличная! Куда это вы? Что так быстро?» «Да времени у нас очень мало. Давайте сворачивайтесь, да к нам двигайте. Дроны потом на обратном пути соберем. Мы даже пожрать толком не успели». «Нас тоже не покормили», — заметил наш командир. Ехали мы на свет от горящих топливозаправщиков. Решили, что командиры внешников свалили подальше от потенциально опасных соседей. Так что двинули в голову колонны и не ошиблись. Возле колесного танка стояли, вернее, лежали на боку две навороченные бронемашины. Воронка от взрыва была совсем рядом. Мы вышли. «Что-то воронок маловато», — заметил я. «Да, это точно. Наверное, большинство бомб были термобарическими». Подоспел подъехавший Мук. но «Что искать? Девок в губы целовать?» Генерал окинул Сёрчера оценивающим взглядом. «Ищи белый жемчуг. На тебя вся надежда». «Не подведу, не попасть бы нам в беду». На этот раз Мук тащил на себе только автомат и один тубус одноразового гранатомета. Он начал неторопливо прохаживаться вдоль машин. Взгляд его был затуманен, Иногда мук притормаживал, водил головой из стороны в сторону, останавливал взгляд в каком-то направлении и шел туда. Он уже удалился от нас метров на сорок. Я с генералом тоже неторопливой походкой, повесив на шею автоматы, положив поверх руки, прогуливался вдоль наших машин. Как вдруг из кабины второго подаренного нам КамАЗа донеслось. «Пошел вон! Достали уже! И откуда вы только взялись здесь?» — Я опешил. — Генерал тоже. Гневная тирада тем временем продолжалась. — Ну что, не хотите по-хорошему? — Ну вот тогда вам! Из открытого стекла двери КамАЗа высунулась волосатая рука. Мы напряглись, я даже вскинул автомат. Рука тем временем начала ногтем что-то давить на стойке зеркала и на самом зеркале. — Щелкаете, Да. «Всёх перещелкаю! И откуда вы только, суки, беретесь? Так, чёр по мне не ползать!» Рука скрылась. Послышались хлопки по одежде. Мы уже стояли под самой дверью. Я так понял, что человек атакован какими-то насекомыми, может, муравьями? Рука опять показалась, и снова бронясь, её хозяин начал давить пустое место, потом ещё и ещё. Там совершенно точно никого не было. Видимо, муравьи присутствовали только в его голове. — Щелкаете! — генерал покашлял. «Ага, — Ага, Голос затих, а вместо руки появилось испуганное лицо. — Извините, — сказал водитель и замер, уставившись глазами в переднее стекло. — Ты кто? — спросил генерал и открыл дверь. Странный человек, не меняя позы, сказал я резонатор генерал попытался пристально посмотреть в глаза водили но тут же зашипел от боли и отвел взгляд такого человека начинающему ментату очевидно лучше было не читать ясно но я не понял объясни шевеля лишь губами резонатор ответил я усиливаю удар любого кто находится рядом в радиусе ста метров когда мне велят — Усиль дар, Мука. — Хорошо. — Как Мук и другие обращаются к тебе? — Легух. — Ты поедешь с нами? Пока шел разговор, я смог как следует разглядеть этого человека. Это был невысокий, пузатый, типичный армянин с горбатым большим округлым носом с раздутыми ноздрями. Массивные низко посаженные уши. Корее большие глаза на выкате, черные кучерявые волосы средней длины и усы а Котовский. Точно. Я видела его в нашем городе, он работал парикмахером. Только, видимо, принесло его сюда, задолго до меня. Лягух наконец ответил. «Я поеду с муком!» Генерал махнул рукой. «Ясно. Тут все сложно. Ну да ладно!» Из-за шестой от нас машины внешников послышался радостный крик Мука. он и здесь, и в сейфе!» Даже без очередной дурацкой присказки он определенно был взволнован. Мы побежали. Мук уже отвалил кусок обшивки и влез внутрь Кунга. «Тяжелый, зараза! Нужно звать Квоза!» В салоне что-то гремело и скрежетало. Я заглянул внутрь. Навстречу мне медленно двигался сейф. Мы с генералом и подоспевшим Македонским выволокли его наружу. «Сколько там?» «Четыре! И держи карман шире!» «Невероятно!» Я же читал, какая это великая ценность. За каждую цену можно купить свой стаб. Даже не все внешники могут охотиться на скреберов, а уж иммунные и подавно... Известно всего несколько случаев, когда эта охота имела успех. Македонский критично оглядел сейф. «Как электронщик, заявляю, этот сейф имеет много сюрпризов. От маячков до самоликвидации при попытке несанкционированного вскрытия. Его так просто не открыть и жемчуг не достать». Генерал задумчиво теребил подбородок. «Маячки, говоришь? Это можно попробовать обыграть». Кидаем в кузов пока. И мы общими усилиями кое-как закинули стальной куб в кузов КАМАЗа мука. Видимо, лягуху наш командир пока не доверял. Генерал пожал руку пившему из своей фляги муку. А теперь задача номер два. Обнаружить и погрузить уцелевшие боеприпасы для снаряжения дронов. Мук кивнул, проглотил и вновь пригубил живца. — Лягуха, спрыгивай! «Только не срегивай. Пошли со мной. Как домой? Поможешь даром за даром?» «Да, закидать, чтоб не дремать». Парочка принялась за работу. А к нам как раз подоспела подмога. Два КАМАЗа комплекса рэ остановились возле генерала. Святой доложил. «Товарищ генерал, готовы к выполнению?» «Вольно. Давайте то, что парочка покажет...» Грузите в этот КАМАЗ. второе пока пусть пустой будет. Под дроны. Бомбы нашлись, но не так много, как хотелось. Пульты управления дронами и системы их обслуживания тоже. Где что, по блокам, по кускам смогли собрать, пока наш мук просто не рухнул в обморок. Я тоже был на грани. Ноги подкашивались, а икры сводила судорога. Пальцы рук распухли, став похожи на сосиски и плохо сгибались. От множества микротравм и ушибов соднило все тело. Так сказались на мне экстренные погрузочные работы, этого неудобного, тяжелого груза, затертого между острыми искореженными обломками и мокрой холодной грязью. Команда «Сворачиваемся! Все по машинам!» прозвучало для меня райской музыкой. Я с облегчением завалился на скамейку БТРа и просто тупо сидел. Мой организм испытывал блаженство чисто от того, что ему ничего не надо было делать. Машина затряслась, и мы поехали собирать дроны. Конечно, за эти минуты я не отдохнул. Даже наоборот, остыл. Как же мне было тяжело вставать, идти и снова таскать эти летающие железяки. Если бы у меня был спек, я бы его вколол. Народ тоже был на грани. Помощь пришла от Стронгов. Они закончили с поселением, и их колонна, проезжая мимо нас, остановилась. Несколько десятков бойцов выскочили из-под тентов и помогли нам закончить погрузку. Уже знакомый мне Богомол подошел к генералу, и после недолгого разговора наш командир отдал приказ пристраиваться в хвост громадной колонне Стронгов. Она существенно увеличилась с тех пор, как мы ее отслеживали у водонапорки. Добрая половина «Камазов» со стоянки «Муравейника» теперь ехала перед нами. Когда мы отъехали километров на пять, вдали что-то бахнуло, потом еще и еще, на месте стаба «Муров» то и дело возникали всполохи, слившиеся в сплошной громадный взрыв костер. Без паники — это не за нами. Подорвали, что забрать не успели. А было там много. Очень много сказал кто-то по общему каналу Стронгов. Часов в пять утра мы неслись мимо озера и Черноты. Я увидел это мимолетно, на секунду вывалившись из полудремы в душном отсеке бронетранспортера. Второй раз я увидел брошенный грузовик из колонны. Было темно, мы промчались мимо. Загловшую технику просто бросали и двигали дальше, не тратя времени на перегрузку трофеев. В третий раз я проснулся, когда пахнуло холодом и свежестью. Прервался какой-то важный сон, там была Алена, но я напрочь потерял его содержание. Было уже светло. Колонна стояла, кто-то открыл задние люки. В машине я был один. Солдаты справляли нужду на обочине. Изо ртов шел пар. Люди негромко переговаривались. Под ногами скрипели лёгший на рассвете тонкий снег и замёрзшая трава. Я с трудом разогнул затёкшее тело, вылез наружу и присоединился к солдатам. Став автором очередного жёлтого пятна и подышав свежим воздухом, я почувствовал себя лучше. Где-то из головы колонны по цепочке к нам стала передаваться команда далёкого командира по машинам. Я вновь вернулся в уже выстудившуюся коробочку Болтон и тракторист составили мне компанию. Последний закрыл люки. Взревели дизеля, и Македонский повез нас дальше. — Что, завтрак проспал? — спросил Болтон. — А вот, тебе прихватил, знаю, любишь. Стронги угощали. Он протянул мне маленький термос и пару галет. Внутри был кофе. Правда, пить его в трясущейся машине оказалось почти невозможно. Я все же приспособился наливая на донышко крышки стакана самую капельку и тут же выпивая эти крохи. Кофе меня оживил, голова заработала. Я начал смотреть в бойницы. Ехали быстро. Земля схватилась морозцем. Теперь под снегом все выглядело непривычно, и мне приходилось ждать минут по десять, пока глаз не цеплялся за какую-нибудь знакомую деталь ландшафта или растительности. Наконец мы проехали знакомый Березняк с опятами, тот, где билась группа Хасанова. Я смог сориентироваться в пространстве. За остаток ночи ушли мы прилично. Еще часа, и будет Рынск. Место генерала пустовало. А где генерал? Тракторист неопределенно махнул рукой. Там. С командирами и Стронгов поехал. Тебя будил, да ты не просыпался. Ясно. Я замолчал. Задумался. С одной стороны, Алёна от меня всё дальше и дальше. С другой, можно, удаляясь, приближаться. Там, в Муравейнике, сейчас верная смерть. Здесь потенциал к усилению. Информация. И тут этот сон. Сон вернулся. Будто бы наша колонна на рассвете едет по мосту, а Алёна стоит и смотрит на меня с обочины. Мы встречаемся взглядами, и она исчезает, а потом вновь появляется такая довольная, счастливая. И колонна все дальше, дальше, и Алена все меньше и меньше, пока не пропадает из виду совсем. Я ничего не делал, потому что думал, что это сон. А может, это был не сон? Может, мы в самом деле проезжали мимо неё Нет, так быть не могло, ее бы забрали. Спросить, что ли? Хотя был приказ не останавливаться. Не забрали бы. Но все равно так быть не могло. Логика подсказывала, что это всего лишь сон. А вот сердце...